Дальнейшие судьбы приговоренных к заключению и оправданных в Нюрнберге. И тут невольно возникает вопрос, а сработал ли до конца принцип Международного военного трибунала, касающийся неотвратимости наказания? Рассмотрим ответ на этот вопрос на примере тех, кто был в Нюрнберге осужден и оправдан. Напомним, что к пожизненному заключению были приговорены Рудольф Гесс, Вальтер Фунг, и Эрих Редер. К 20 годам тюремного заключения приговорили Бальдура фон Шираха и Альберта Шпейра, к 15 годам Константина фон Нейрота, к 10 годам Карла Дёница. Международный военный трибунал обвинил Рудольфа Гесса по всем четырем разделам обвинительного заключения. Он принадлежал к верхушке нацистской партии. и был облечен полномочиями принимать решения по всем вопросам партийного руководства. А как рикс министр без портфеля, он предварительно санкционировал все законопроекты. На этих должностях он активно поддерживал подготовку к войне и, в частности, подписал 16 марта 1935 года закон об обязательной воинской повинности. Хотя Гесс не принимал непосредственного участия в преступлениях, совершенных на Востоке, Он мог быть осведомлен о них. И это он предлагал дискриминирующие законы против евреев и поляков. Трибунал в Нюрнберге приговорил Гесса к пожизненному заключению, хотя член международного военного трибунала от СССР Никитченко выступил с особым мнением и заявил, что единственно правильной мерой наказания для Гесса является смертная казнь. Утром 18 июля 1947 года Рудольф Гесс и еще шесть осужденных были доставлены самолетом докота из Нюрнберга на аэродром Гатов, а затем перевезены в тюрьму военных преступников Шпандау, находившуюся на территории британского сектора Берлина. В целях конспирации их везли в автозаке с закрашенными черной краской окнами. После обыска и медицинского осмотра заключенным выдали поношенные концлагерные робы серого цвета с номерами на коленях и спине. Рудольф Гесс получил седьмой номер. Номера присваивались по порядку поступления заключенных в тюремный блок. Хотя, по одной из легенд, Гесс, считавший себя главным в семерке заключенных, потянулся было к комплекту одежды с номером один. Но старший надзиратель быстро среагировал на это и передал этот комплект самому молодому заключенному, сорокалетнему Бальдуру фон Шираху. Эти номера заменили заключенным имена и использовались персоналом при обращении к ним. В комплект одежды заключенных Шпандау также входила американская военная шинель, перекрашенная в черный цвет, тюремные шапочки и соломенные сандалии, позже замененные башмаками на деревянной подошве. Кстати, впоследствии, когда заключенных в Шпандау осталось только трое, требования к одежде были несколько смягчены. И тот же гес например, в 1957 году ходил уже в коричневом вельветовом костюме, но с нашитыми номерами на коленях и спине. В это же время заключенным разрешили носить обычную обувь вместо деревянных башмаков. В соответствии с приговором Международного военного трибунала, заключенные должны были находиться в тюрьме под стражей. Их разместили в одиночных камерах размером 3 на 2 метра во внутреннем тюремном блоке, так, чтобы они не могли перестукиваться. Мрачная крепостная тюрьма Шпандау, рассчитанная по своим размерам на многие сотни людей, стала местом заключения семи главных нацистских военных преступников. Там была установлена четырехсторонняя администрация, Поочередно каждый месяц сменяется караул. Советский, американский, английский, французский. Аркадий Иосифович Полторак, участник Нюрнбергского процесса. К приему гостей тюрьму готовили старательно. В камерах оборудовали раковину и унитаз. Там имелись железная койка с матрацем и простынями, деревянный табурет и стол. Обыскивать заключенных разрешалось в любое время. Заключение было одиночным. но работа, прогулки и посещение часовни оставались общими. Вначале, неповешенным, в Шпандау были запрещены разговоры между собой или с другими лицами. Позднее в тюремный устав были внесены изменения, позволившие заключенным общаться во время работы и прогулок. Свидетели отмечают, что Рудольф Гесс вел себя высокомерно, сторонился других заключенных. избегал общих разговоров и требовал от них обращения по должности заместитель фюрера. Другие заключенные тяготились его неприятным присутствием и часто жаловались на Гесса тюремному начальству. На основании осмотра и тщательного обследования комиссия пришла к заключению, что в настоящее время Гесс не душевно больной в прямом смысле этого слова. Потеря памяти... не помешает ему понимать происходящее, но несколько затруднит его в руководстве своей защитой и помешает вспомнить некоторые детали из прошлого, которые могут послужить фактическими данными. Чтобы положение было совершенно ясным, эксперты рекомендовали провести наркоанализ, но, как указывается в заключении комиссии, Гесс категорически отказался от такого анализа и не захотел подвергаться какому бы то ни было лечению. для восстановления памяти. Аркадий Иосифович Полторак, участник Нюрнбергского процесса. Эрих Редер не скрывал своей ненависти к Гессу, а Карл Денец демонстрировал свое недовольство привилегированным положением Гесса. Он называл Гесса за его высокомерную отчужденность «Ваша арестованная светлость» и «Гер-барон». Только Альберт Шпейер с сочувствием относился к странностям Гесса. и испытывал к нему симпатию, хотя эксцентричный Гесс в ответ на дружеское отношение только ощетинивался и временами относился к нему как к своему лакею, грубо и властно отдавая приказы «без всяких пожалуйста и спасибо». По немецкому законодательству труд был обязательным условием заключения, и заключенные Шпандау должны были работать каждый день, кроме воскресений и общих немецких праздников. Но Гесс постоянно капризничал и не хотел работать. Каждое утро заключенные были обязаны убирать камерный блок. Делалось это по установленному графику. Однако Рудольф Гесс отказывался убирать туалетную комнату, и весь персонал тюрьмы считал его трудным заключенным. Он постоянно находил поводы для жалоб, яростно сопротивлялся тюремным требованиям. Иногда по нескольку раз за ночь вызывал к себе санитаров. Гесс пытался симулировать серьезные заболевания и потерю памяти, демонстрировал манию преследования и утверждал, что его хотят отравить. Он отказывался от выписанных ему лекарств и при этом жаловался, что не получает реально необходимых ему медикаментов. Исходящую и входящую корреспонденцию сначала изучали цензоры. Изначально, согласно тюремному уставу, Заключенные имели право написать и получить одно письмо в 1200 слов каждые 4 недели. Но после пересмотра устава заключенным было разрешено писать по одному письму в 1300 слов в неделю, затем до 2000 слов в неделю. За неоднократное нарушение режима Рудольфа Гесса лишали право переписки на месяц, но это ничего не меняло. Интересный факт. Заключенные просили родных писать им письма, на одной стороне бумажного листа, поскольку запрещенная информация вырезалась из них большими портняжными ножницами. Например, Ильза Гесс, поддерживавшая прежние связи, в письмах мужу сообщала о смерти известных нацистов, о встречах бывших единомышленников, передавала приветы. Эта информация в соответствии с правилами удалялась из писем, поэтому Гесс, часто получал в конверте одни лишь разрозненные бумажные полоски. Говорили, что в Нюрнберг приезжала жена Рудольфа Гесса. Проживая во время процесса в американской зоне, она только и делала, что рассказывала всем о великих достоинствах своего мужа и своем намерении издать собственный дневник. Аркадий Иосифович Полторак, участник Нюрнбергского процесса. «В знак протеста!» Рудольф Гесс периодически отказывался от еды. Например, в ноябре 1959 года он стал тайком выбрасывать свою еду в унитаз и за полмесяца похудел на 10 килограммов. Он стал весить всего 45,5 килограммов. После предупреждения о наказании Гесс стал есть и был поставлен на усиленное питание. И уже к концу декабря 1959 года Он поправился почти на 15 килограммов. Состояние здоровья Гесса доставляло массу хлопот тюремной администрации. Он не прекращал жаловаться на желудочные колики от отравленной пищи и на головную боль. С ним случались психические приступы. В 1957 году узника обследовал психиатр, который вынес заключение, что состояние пациента недостаточно для перевода его в психиатрическую клинику. 26 ноября 1959 года Рудольф Гесс попытался совершить самоубийство, вскрыв себе вены осколком стекла разбитых очков. 22 июля 1977 года он, отчаявшись получить освобождение, еще раз попытался покончить с собой. Сам Гесс предпринял две попытки к самоубийству, но, как заключили специалисты-медики, Попытки эти были истерическо-демонстративного характера. Аркадий Иосифович Полторак, участник Нюрнбергского процесса. В конце 1978 года у Гесса случился инсульт, и его все-таки поместили в британский военный госпиталь. В связи с этим тюремная администрация вынуждена была позаботиться о мерах в случае его смерти. В октябре 1982 года была достигнута договоренность, что останки Рудольфа Гесса будут переданы для захоронения его семье. Многие свидетели отмечают, что с возрастом позиция Рудольфа Гесса в отношении тюремного персонала стала терпимее. У него даже сложились доверительные отношения с подполковником Юджином Бёрдом, начинавшим службу в охране Шпандау в 1947 году, а в сентябре 1964 года назначенным на должность американского директора тюрьмы. В марте 1987 года Гесс с тяжелым двусторонним воспалением легких вновь оказался в британском военном госпитале. Доктора диагностировали у заключенного также гипоксию мозга, следствием которой было определенное умственное расстройство. По сути, Гесс стал огромной обузой для тюремщиков. все остальные С 1966 года освободились, отсидев свое. А он все жил и жил, единственный заключенный в целой тюрьме, которую, по сути, содержали ради него одного. Содержание это, кстати, стоило весьма недешево. На начало 1970-х годов оно обходилось Сенату Западного Берлина в 600 тысяч немецких марок в год, а с течением времени превысило миллион. И вот 17 августа того же 1987 года 93-летний Рудольф Гесс по официальной версии покончил с собой, повесившись в летнем домике, находившемся в саду тюрьмы. Он повесился на кабеле электроудлинителя, закрепленного на оконной ручке. Получилось так. Надзиратель на какое-то время отвлекся, устроившись с газетой под соседним деревом. Через какое-то время он заглянул в окно «проведать деда», так Гесса называли охранники, и увидел его повешенным. Он немедленно вызвал подмогу, но реанимационные мероприятия не помогли, сердце остановилось. Тело Рудольфа Гесса доставили в британский военный госпиталь и уже там объявили о смерти последнего узника Шпандау. Если честно, военные власти с облегчением констатировали самоубийство, а конспирологи Как же без них? Тут же принялись доказывать, что престарелый нацист был убит британскими спецназовцами, представителями британской разведки, по указанию британского правительства и так далее, и тому подобное. Якобы именно по этой причине в течение двух последующих суток по приказу британской администрации был снесен летний домик, где нашли тело, а также уничтожены все личные вещи Гесса, его фотографии дневники. А через год была снесена и сама тюрьма Шпандау. Доходило и совсем до невероятного. Например, говорили, что в 1973 году, осматривая Гесса, доктор Хью Томас не нашел у него следов от ранения, которое было получено в Первой мировой войне. И это якобы доказывало, что в 1941 году в Великобританию отправился не Гесс, а его двойник. На самом деле Летний домик и тюрьму снесли, чтобы не создавать культового места для неонацистов, которые и до 1987 года устраивали перед тюрьмой сходки под днем рождения Гитлера. Рассекреченные в 2017 году британские протоколы так и не стали источником никаких сенсационных открытий. Там не оказалось ничего заслуживающего внимания. И все равно нашлись любители Горяченького, которые уверяли, что Гесса убили, чтобы вместе с ним умерла ужасная тайна, которую высокопоставленный нацист так и не разгласил за 46 лет. Уточняли даже, что речь могла идти об освобождении 93-летнего узника. На этом настаивали федеральные президенты Густав Хайнман и Рихард фон Вайтзеккер, лауреаты Нобелевской премии, физики Отто Ганн и Вернер Гейзенберг, бывшие члены Нюрнбергского трибунала Фрэнсис Бидл, Джеффри Лоуренс и Хартли Шоукросс и многие другие. А тот, оказавшись на свободе, мог раскрыть военный секрет — заговор с целью свержения правительства Уинстона Черчилля. Или такой вариант. На Западе стали говорить, что немощного старика надо выпустить. Эти слухи приободрили Гесса, и он заявил, что если окажется на свободе, то расскажет такое, от чего все содрогнутся. А содрогнулся бы весь мир от того, что Гесс хотел поведать сенсационную правду о своих переговорах с англичанами в 1941 году, где ему удалось договориться о тайном союзе и о разделе мира после победы Третьего рейха в СССР. Естественно, никаких доказательств этих утверждений до сих пор не было представлено. В марте 1987 года Рудольф Гесс лечился от воспаления легких в британском госпитале. Если бы было нужно Проще всего для британцев было бы ликвидировать его именно там. И никто бы ничего не заподозрил. Но Гесса зачем-то вылечили, чтобы убить через пять месяцев. Как-то сомнительно выглядит. 21 августа 1987 года. Тело Рудольфа Гесса было передано семье, по поручению которой в Мюнхене была проведена вторая аутопсия. Первоначально Гесса похоронили в неназванном месте, а затем, 17 марта 1988 года, его перезахоронили в узком кругу на семейном участке на лютеранском кладбище в Унзиделе. На могиле Рудольфа Гесса было установлено надгробие с фразой «Я посмел», принадлежавшей средневековому рыцарю-гуманисту Ульриху фон Гуттену, боровшемуся против Рима за независимость Германии, и за свободное развитие немецкой культуры. В 1995 году рядом с Гессом похоронили его в дову К сожалению, посещение могилы Гесса в Унзиделе долгое время оставалось обязательным пунктом туристической программы правых радикалов, прибывавших в городок на автобусах, чтобы возложить на могилу венки с запрещенной символикой. В 2011 году истекал срок аренды участка на кладбище. а церковный совет отказал внучке Гесса в продлении аренды еще на 20 лет. С согласия семьи в ночь на 20 июля того же года могила была вскрыта, останки извлечены, кремированы и развеяны над морем членами семьи. Надгробие на могиле Гессов было уничтожено. Вальтер Фунг был явно не в себе во время судебного разбирательства и плакал во время предъявления доказательств. особенно когда демонстрировали хронику из концлагерей. Он говорил, что не имел ни малейшего представления ни о душегубках на колесах, ни о других зверствах, и он был, возможно, единственным из всех подсудимых, кто постоянно повторял, что ему невыносимо стыдно. Он был не в состоянии понять всю серьезность обязанностей, которые взял на себя. По свидетельству Альберта Шпейера, Функ выглядел крайне измученным и подавленным. Вальтер Фунг говорил, «В свое время мне стоило прислушаться к мнению моей супруги. Она тогда предлагала мне бросить к чертям собачьим этот министерский портфельчик и переехать в какую-нибудь трехкомнатную квартиру. Это куда лучше, чем участвовать в таких позорных делах. Если бы мы все действовали заодно и в один прекрасный день отказались участвовать в этом безобразии, возможно, нам удалось бы предотвратить наихудшее. Моральная вина никого из нас не обошла. Я даже представить себе не могу, что этот суд кого-либо из нас оправдает. 16 мая 1957 года Вальтер Фунг был досрочно освобожден из тюрьмы Шпандау по состоянию здоровья. В декабре 1958 года его приговорили к выплате штрафа в размере 10 900 немецких марок, а 31 мая 1960 года он умер в Дюссельдорфе. от сахарного диабета. Ему было 69 лет. Эрик Редер находился в Шпандау до 1955 года. Он ходатайствовал о замене себе тюремного заключения на расстрел. Но специальная комиссия нашла, что не может увеличивать меру наказания. 17 января 1955 года Редер был освобожден по состоянию здоровья. После выхода из тюрьмы, Он выехал в Западную Германию, жил в Липштадте, Вестфалия, написал мемуары «Моя жизнь» и умер в Киеле 6 ноября 1960 года в возрасте 84 лет. Бальдур фон Ширах был приговорен к 20-летнему заключению, и он полностью отбыл его в берлинской тюрьме Шпандау. Его освободили 30 сентября 1966 года. В 1967 году он опубликовал в Гамбурге книгу воспоминаний Я верил Гитлеру. Он умер в Крёфе 8 августа 1974 года в возрасте 67 лет. Его жена Генриетта фон Ширах была отправлена в трудовой лагерь, но в 1949 году была признана невиновной и освобождена. Сразу после освобождения она оформила развод и была лишена родительских прав. Кстати, Генриетта фон Ширах оказалась одной из немногих жен нацистских преступников, которая признала свои ошибки и говорила, если не о муках, то хотя бы об уколах совести. Мы ничего не хотели слышать, вели себя безрассудно и считали то, что мы делаем, совершенно правильным. В 1956 году... Она написала книгу о своем нацистском прошлом «Расплата за великолепие». Все дети Широхов росли и воспитывались в государственных интернатах и детских домах. В 2015 году могила Бальдура фон Широха была уничтожена, так как родственники отказались продлевать срок ее сохранения. Альберт Шпейер, отбыв весь 20-летний срок заключения, вышел из тюрьмы Шпандау 30 сентября 1966 года. После освобождения он продал за 150 тысяч марок возвращенную ему берлинскую недвижимость и жил в основном в Гейдельберге, на вилле, которую в 1905 году построил его отец. В 1969 году он опубликовал написанные еще в тюрьме воспоминания, которые пользовались большим успехом. В 1975 году вышла его книга «Шпандау. Тайный дневник», а в 1981 году — книга «Государство рабов. Мои разногласия с ССС». В них Шпеер изобразил себя аполитичным технократом и интеллектуалом, который, конечно же, ничего не знал и не хотел знать о преступлениях режима, а только исполнял свой долг. Альберт Шпеер был единственным из заключенных Шпандау кто после освобождения вернулся в послевоенную жизнь и не стал в ней изгоем. И в финансовом отношении он вполне мог вести беззаботную жизнь. Источником заработка служили его мемуары и интервью. Кроме того, он время от времени тайно продавал картины из своей коллекции, украденных в период национал-социализма произведений искусства, которые с 1938 года периодически покупал по заниженной цене у нацистского торговца Карла Хаберштока. Альберт Шпейер скоропостижно скончался 1 сентября 1981 года. Он умер в возрасте 76 лет от инсульта, который случился с ним в дорогом лондонском отеле «Парк-Корт» после очередного интервью BBC. Константин фон нейрат приговоренный к 15 годам заключения в тюрьме Шпандау, В 1954 году был досрочно освобожден по причине слабого состояния здоровья, усугубленного перенесенным в тюрьме инфарктом миокарда. 14 августа 1956 года 83-летний фон Нейрот скончался. Он был похоронен в Файхингене на Энце. Карл Денец, полностью отбыв срок заключения, был освобожден из тюрьмы Шпандау 1 октября 1956 года. После этого он поселился в маленькой деревне Аумюле, что в Шлезвиг-Гольштейне, где и прожил остаток своей жизни. Он получал пенсию от западно-германского правительства по званию капитан. Адмиральскую пенсию ему отказались выплачивать, так как адмиральские звания Дёнец получил уже в ходе Второй мировой войны. В старости... Бывший гросс-адмирал стал ревностным католиком. Каждое воскресенье посещал церковь истово молился Он написал три книги, в которых он рассказывал о своей жизни и критиковал недостатки диктатуры как формы правления. Карл Дёниц скончался от сердечного приступа 24 декабря 1980 года в возрасте 89 лет. Он был похоронен рядом со своей женой на кладбище Вальдфридхоф. Ваумюле, 6 января 1981 года. На его похороны приехало множество офицеров, однако по распоряжению правительства его хоронили в штатском костюме и без воинских почестей. После того, как был создан Бундесвер, было предпринято несколько попыток негласно реабилитировать Дёница, что каждый раз сопровождалось скандалами. В Нюрнберге были оправданы Ганс Фричи, Франц фон Папен и Ялмаршахт. Ганс Фриче дожил до 27 сентября 1953 года. Но до этого он был осужден за свои преступления комиссией по деноцификации. Получив в качестве наказания 9 лет заключения в исправительно-трудовом лагере, он вышел на свободу по состоянию здоровья в 1950 году. Хотя ему пожизненно было запрещено писать, Он сочинил в заключении мемуары и опубликовал их под псевдонимом. После выхода на свободу Ганс Фриче работал в сфере рекламы и связи с общественностью до 1953 года, когда он умер от рака в Кёльне в возрасте 53 лет. И вот что интересно. После вынесения официального оправдательного приговора в Нюрнберге Ганс Фриче просил тюремного психолога Гилберта Достать ему револьвер, чтобы совершить над собой приговор неофициальный. Но это не был приговор совести. «Свою совесть», — писал Ганс Фричи перед смертью, — «я променял на лучшее, профессионализм, и я достиг в нем высот, в смысле результата, с которых хотел и теперь хочу шагнуть прямо туда, где меня уже не достанут». Кто не достанет? Кого он имел в виду? Загадка. Франц фон папин прожил до 2 мая 1969 года. В феврале 1947 года он тоже предстал перед комиссией по деноцификации. Был приговорен к 8 годам трудового лагеря. Но на повторном слушании дела, в январе 1949 года, его приговор был смягчен до фактически отбытого срока. В 1950-е годы Франц фон Паппин безуспешно пытался вновь заняться политикой. На склоне лет он жил в замке Бенценхофен в Верхней Швабии и опубликовал множество книг и воспоминаний. Этого искушения не избежал почти никто из оставшихся в живых подсудимых на Нюрнбергском процессе, в которых пытался оправдать политику, проводимую им в 1930-е годы, проводя параллели между этим периодом и началом Холодной войны. Франц фон папин сетовал в беседах с тюремным психологом Гилбертом. Что я мог сделать? Эмигрировать? Жить за границей в статусе немецкого эмигранта? Такое меня не устраивало. Офицером отправиться на фронт? Для этого я был староват. Да и стрельба мне не по нраву. Критиковать Гитлера? Это могло означать лишь одно. Меня тут же поставили бы к стенке. К тому же подобный расклад ничегошеньки бы не изменил. Скончался Франц фон Папин в оберзазбахе, Баден, в возрасте 89 лет. Он был похоронен на кладбище Валерфангена. Ялмаршахт прожил еще дольше, до 3 июня 1970 года. Как и двое предыдущих, он в 1947 году был задержан в Вюртемберге, немецкой комиссией по деноцификации. и приговорен к восьми годам лишения свободы. Но Шахт заявил, если вы хотите предъявить обвинения промышленникам, которые помогли перевооружить Германию, то вы должны предъявить обвинения самим себе. Вы обязаны будете предъявить обвинения американцам. Автозавод «Опель», например, ничего не производил, кроме военной продукции. Владела же этим заводом ваша «Дженерал Моторс». В результате по апелляции он был оправдан и 2 сентября 1948 года освобожден. В дальнейшем работал в банковской сфере Германии. Основал и возглавил банкирский дом Шахт Геймбиха в Дюссельдорфе. Он даже совершил несколько поездок в страны Азии, где встречался с государственными деятелями, которые советовались с ним по экономическим и финансовым вопросам. Шахт умер в возрасте... Девяносто трех лет.